Каждый день красный автобус дребезжит между Монтереем и Пасифик-Гроф. Каждый день над рыбоконсервным заводом в небо поднимается вонь испорченной рыбы. На исходе каждого дня ветер дует залива и раскачивает сосны на холмах. Удильщики сидят на скалах, же сжимая удочки, и на лицах их написано терпение и циничное неверие. И в Тертилье флет над Монтереей течение жизни также неизменно, ибо количество приключений, которые могут случиться с Корнелией и Руиз, ее медленно меняющейся чередой женихов, имеет свой предел. Бывали даже случаи, когда она возвращалась к человеку, с которым давным-давно провала. В доме Денни перемен было еще меньше. Жизнь, которую вели друзья, показалась бы невыносимо однообразной всякому, кроме Пайсану. Вставать утром, греться на солнце и обсуждать, что принесет пират. Пират по-прежнему рубил дрова и продавал их на улицах Монтерея, но теперь на заработанные двадцать пять центов он покупал еду. Иногда друзьям удавалось раздобыть вина... И тогда они пели песни и дрались. Вблизи моря время гораздо более сложно, чем в любом другом месте, ибо, кроме круговращения солнца и смены времен года, еще и волны отбивают на скалах ход времени, а приливы поднимаются и откатываются, как огромные клепсидра, водяные часы. Дэнни начал ощущать биение времени. Он смотрел на своих друзей и видел, что для них каждый день похож на предыдущий. Когда он вставал ночью с кровати и перешагивал через спящих, он сердился на них за то, что они лежат здесь. Все чаще, сидя на крыльце и греясь на солнце, Дэнни начинал грезить, О днях былой свободы. Тогда летом он спал в лесу, а с наступлением зимних холодов в теплом сене синовали Тогда бремя собственности не тяготило его. Он помнил, что в те дни имя Денни было именем урагана. Какие драки! Бегство по лесу с похищенной курицей под мышкой, тайник во враге, когда какой-нибудь оскорбленный муж собирался ему мстить, борьба и буря, радостная буря. Когда Дэнни вспоминал о былых временах, он словно опять ощущал удивительный вкус ворованной еды и жаждал, чтобы они вернулись. С тех пор, как полученное наследство подняло его на такую высоту, он дрался редко. Он напивался, но это не было приключением, и всегда бремя дома давило его. Он всегда должен был думать о своих друзьях. Дэнни погружался на крыльце в такую мрачную задумчивость, что друзья испугались, не болен ли он.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 В конце концов, тоска оказалась сильнее его. Как-то ночью он бежал, он ушел в сосновый лес и не вернулся. Когда утром друзья проснулись и хватились его, пилон сказал «это какая-нибудь дама». Он влюбился. Больше они на эту тему не говорили, потому что каждый человек имеет право любить. Друзья продолжали жить, как раньше, Но когда прошла неделя, а о Дэнни по-прежнему не было ни слуху, ни духу, они встревожились. Все вместе они отправились в лес на поиски. «Любовь — вещь хорошая», — сказал Пилон. «Нельзя ругать человека, если он ухаживает за девушкой, но неделя — это неделя». «Бойкой должна быть девушка, раз Дэнни неделю не был дома», — Пабло сказал Немножко любви — это как немножко вина, но от их избытка человек может заболеть. Может быть, Дэнни уже заболел? Может, эта девушка чересчужбойкая? Хесус Марии тоже был встревожен. Наш Дэнни не мог исчезнуть так надолго. Случилось что-то плохое. Пират захватил с собой в лес собак. Друзья приказали собакам «найдите Дэнни». Может быть, он болен, может, он лежит где-нибудь, мертвый, добрый Денни, который позволяет нам спать в его доме. Пират шептал им, злые, неблагодарные собаки, найдите нашего друга. Но собаки только весело завиляли хвостами, отыскали кролика и кинули за ним в погоню. Друзья весь день бродили по лесу, звали денни осматривали места, которые они сами выбрали бы для ночлега, удобные ложбинки между корнями деревьев, полянки среди кустов, устланные густым слоем сосновых игл. Они знали, какое место выбрал бы человек для ночлега, но нигде они не нашли никаких следов Дэни. «Может, он сошел с ума?» — предположил пилон. Может, какая-нибудь тайная тревога лишила его рассудка. Вечером они вернулись в дом Дэнни. Открыли дверь и вошли, и остолбенели. Тут побывал ворм. Исчезли одеяла денни все припасы были украдены, пропали две кастрюли. Пилон посмотрел было на большого Джо Португальца, но... — покачал головой. — Нет, ты был с нами. — Это сделал не ты. — Это сделал Дэнни! — взволнованно крикнул Пабло. — Он и правда сошел с ума. Вон он бежит по лесу, словно какой-нибудь зверь. Тревога и забота воцарились в доме Дэнни. — Мы должны найти Дэнни, — твердили его друзья. — Наш друг безумен! И с ним может приключиться беда. Мы должны искать его по всему свету, пока не найдем. Они забыли про лень. Каждый день они искали его, и до них начали доходить странные слухи. Да, Дэнни был здесь вчера вечером. Пьяница! Вор! Поглядите! Дэнни ударил деда колом, который выдернул из забора, и украл бутылку граппы. «Что это за друзья, которые позволяют своему другу вытворять такое?» «Да, мы видели Дэнни. Глаза у него были закрыты, и он пел. «Пойдемте в лес плясать, красавицы», но мы не пошли. Мы испугались. У Дэнни был очень буйный вид. На пристани они получили новые сведения о своем друге. Он был здесь». — сказали рыбаки, — он хотел драться со всеми. Бениту сломал весло о его голову. Тогда Дэнни стал бить окна, и полицейский забрал его в тюрьму. Они поспешили по горячему следу своего легкомысленного друга. — Да, Макнир привел его вчера вечером, — сказал полицейский сержант. — Да только ночью он сбежал. Когда мы его поймаем, мы посадим его на шесть месяцев.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 Мы заглянем за каждое дерево и в каждый сарай, — поклялся Пабло, — и под все лодки на берегу, — подсказал Большой Джо. — Собаки нам помогут, — добавил пират. Пилон покачал головой. — Нет, так ничего не выйдет. Куда бы мы ни пришли, оказывается, что Дэнни оттуда уже ушел. Мы должны ждать его в таком месте... Куда он обязательно придет? Мы должны действовать как умные люди, а не как дураки. Но куда же он обязательно придет? И вдруг всех разом осенило. К Турелли. Рано или поздно Дэнни придет к Турелли. Мы должны быть там, чтобы помешать ему безумствовать. Все вместе они отправились к Турелли, но Турелли не впустил их. Вы спрашиваете, кричал он за двери, видел ли я Дэнни? Дэнни принес два одеяла и две кастрюли, и я дал ему галон вина. И что же тогда сделал этот дьявол? Мою жену он оскорбил, а меня обругал. Моего малыша он нас шлепал, моей собаке дал пинка, он украл гамак с моего крыльца. Торелли задохнулся от ярости. Я погнался за ним, чтобы отобрать мой гамак, а когда я вернулся, он приставал к моей жене. Соблазнитель, вор, пьяница, вот что такое ваш друг Дэнни, я добью, что вы упрятали за решетку. Глаза друзей холодно блеснули. — Корсиканская свинья! — негромко сказал Пилон. — Ты говоришь о нашем друге? Наш друг нездоров. Торелли запер дверь. Они услышали, как лязгнул засов, но пилон продолжал говорить. «Кровопийца!» — сказал он. «Если б ты не трясся так над своим вином, ничего бы этого не случилось. Смотри, чтобы эта холодная лягушка, которая у тебя вместо языка не морала нашего друга...» — Смотри обходи обходись с ним вежливо, потому что у него много друзей. Мы выпустим тебе все кишки, если ты его обидишь. Треллис, у запертой двери, молчал, но эта угроза заставила его задрожать от ярости и страха. Он с облегчением услышал, что шаги друзей затихают на дорожке, ведущей к воротам. В эту ночь... Когда друзья уже легли спать, они услышали, как кто-то тихо шарит на кухне. Они знали, что это денни но он убежал прежде, чем они успели схватить его. Они бродили по темному двору и грустно звали. «Вернись! денни Наш милый дружок! денни мы скучаем без тебя!» Ответа не было. Но метко брошенный камень попал Большому Джо в живот, и он, скорчившись, повалился на землю. В какое отчаяние пришли друзья! Как тяжело было у них на сердце! денни себя погубит!» — грустно говорили они. «Наш любимый друг попал в беду, а мы не можем ему помочь!» «Вести хозяйство теперь было труднее» так как Дэнни украл почти все, что было в доме. Один из стульев они обнаружили у Бутлегера. Бутлегер во времена сухого закона в США — человек, торговавший вином. Дэнни забрал все припасы. А как-то раз, когда они искали его в лесу, он украл даже железную печку, но она оказалась такой тяжелой, что он бросил его во враги. Денег тоже не было, потому что Дэнни украл тачку пирата и выменил на нее у Джо Ортиса бутылку вина. Мир и покой исчезли из дома Дэнни. Их сменила тревога и печаль. Куда дело с наше счастье? жалобно вопрошал Пабло. — Значит, мы согрешили, сами того не ведая, а это воздаяние нам надо бы пойти исповедаться. Они больше уже не обсуждали брачные дела Корнелии и Руис, больше не рассказывали назидательных историй, позабыты были добрые дела. Поистине, прежняя счастливая жизнь лежала в развалинах, и развалины эти были окутаны черным туманом слухов. денни покусился вчера на какую-то женщину. Дэнни выдаил козу миссис Полочико. Дэнни позапрошлой ночью дрался с какими-то солдатами. Как ни печалило друзей нравственное падение Дэни, они очень завидовали его веселому времяпрепровождению. «Если он не сошел с ума, это ему ударом не пройдет», — сказал Пилон. «Можете не сомневаться». Дэнни грешит так, что это бьет все известные мне рекорды. Сумеет ли он искупить все эти грехи, когда захочет снова стать порядочным человеком? За несколько недель Дэнни нагрешил больше, чем старик из за всю свою жизнь. В эту ночь Дэнни, воспользовавшись тем, что собаки хорошо его знали, пробрался в дом, двигаясь бесшумно, как тень, от ветки под уличным фонарем и бессовестно украл башмаки пилона. Утром пилон сразу сообразил, что произошло. Твердым шагом он вышел на крыльцо, сел на солнце пеки и начал рассматривать свои ноги. «Он зашел слишком далеко», — сказал пилон. «Мы терпеливо сносили все его проказы». Но он не остановился даже перед преступлением. Это не тот Дэнни, которого мы знали. Это другой человек. И плохой человек. Мы должны схватить этого плохого человека. Пабло ласково посмотрел на свои башмаки. А может, это тоже только проказы, заметил он. Нет, строго сказал Пилон, это преступление. Башмаки были не очень крепкие. Но взять их значило совершить преступление против дружбы, а хуже этого преступления нет ничего. Раз Дэнни начинает красть башмаки своих друзей, значит, он способен любое злодеяние. И друзья кивнули в знак согласия. — Да, мы должны поймать его, — сказал Хесус Мария, — человеколюбец. Мы знаем, что он болен. Мы привяжем его к кровати и попробуем вылечить его болезнь. Мы попробуем развеять тьму, окутавшую его мозг. А пока мы его еще не поймали, — сказал Пабло, — мы должны помнить, что, ложась спать, надо прятать башмаки под подушку. Дом оказался в осаде. Повсюду... Вокруг него бушевал Денни, и Денни наслаждался жизнью. Лицо Торелли очень редко выражало что-нибудь, кроме подозрительности и злобы. Будучи бутленгером, имея дело с обитателями тортилья Флетт, он постоянно испытывал эти два чувства, и они наложили свою печать на его лицо. Кроме того, Турелли никогда никого не навещал, ведь ему нужно было только не выходить из дома, и он мог увидеться с кем угодно. Вот почему, когда Турелли, как-то утром, улыбаясь зловещей улыбкой, словно предвкушая что-то приятное, поднимался по улице, ведущей к дому денни Дети убегали к себе во двор и робко следили за ним сквозь щели в заборах. Собаки мчались прочь, щекача хвостом брюха, и со страхом оглядываясь, а встречные сторонились и на всякий случай сжимали кулаки, опасаясь, как бы сумасшедший не бросился на них. В это утро небо было затянуто туманом. Солнце после нескольких безуспешных авангардных боев сдалось и скрыло за серым занавесом. С на землю падали, мутные капли росы, а лица немногих прохожих были угрюмы и серы в тон этому дню. Не было слышно веселых приветствий, не было и следа того вечного человеческого оптимизма, который дарит светлую надежду, что наступающий день будет лучше всех прежних. Старый рока увидев улыбку Торелли, пошел домой и сказал жене, «Он только что убил и съел своих детей. Помяни мое слово». Торелли был счастлив. В его кармане, сложенная в четверо, лежала драгоценная бумага. Он то и дело прижимал руку к пиджаку, и легкое шуршание убеждало его, что бумага цела. Он шел сквозь серый утренний туман и бормотал себе под нос змеиное гнездо. Я уничтожу эту чумную язву. Друзей, Денни. больше я не буду давать вино за вещи, которые у меня тут же снова крадут. Каждый из них сам по себе еще ничего. Но когда они вместе... Мадонна! Посмотри только, как я вышвырну их на улицу. Жабы в ши... Жалищие блохи. Когда им снова придется спать в лесах, у них пубается гордости. Они узнают, что победа осталась за Торелли. Они думали обмануть меня, лишить мой дом мебели, а мою жену чести. Но они узнают, что Торелли, великий страдалец Торелли, может нанести ответный удар. О, они это скоро узнают. Так он шел и бормотал а бумага в кармане шуршала под его пальцами. Деревья тоскливо роняли в пыль капли росы. В вышине с хриплым, полным отчаяния криком, кружили чайки. То как серая тень судьбы, приближался к дому Денни. В доме Денни царила уныние. Друзья не могли сидеть на крыльце, греясь на солнце, потому что солнца не было, А есть ли лучшие причины для уныния? Они давно выдворили на место украденную печку, теперь они подсели поближе к ней, а пришедший в гости Джонни Пом-Пом рассказывал новости. Тито Ральф, говорил он, — больше уж не надзиратель в городской тюрьме. Сегодня утром полицейский судья прогнал его». «Мне нравится Титор Ральф, сказал Пилон. «Тогда человек...» Попадал в тюрьму, Тито Ральф приносил ему вина. И он знал больше интересных историй, чем сто рассказчиков вместе взятых. А почему его прогнали Джонни Помпом? -пом. Об этом я и говорю. Как вы знаете, Титор Альф часто попадал в тюрьму и считался образцовым заключенным. Он знал, как нужно управлять тюрьмой. А вскоре он уже знал о тюрьме больше всех». Тут умер папаша Меркс, прежний надзиратель, и Титу Ральф поступил на его место. Никогда еще не бывало такого хорошего надзирателя, как Титу Ральф. Все, что он делал, было очень хорошо. Но у него есть одна скверная привычка. Стоит ему выпить вина, как он забывает, что он тюремный надзиратель. Он устраивает побег из тюрьмы, и его приходится ловить. Друзья кивнули. «Я знаю», — сказал Пабло. «Я еще слышал, что его не так-то легко поймать. Он прячется». «Да?» — продолжал Джонни Помпом. -пом. «Если бы не это, он был бы лучшим тюремным надзирателем, какого только видела наша тюрьма. Ну, а рассказать я хотел вот о чем. Вчера вечером у Дэни было столько вина, что хватило бы на рых а он его выпил один». Тогда он стал рисовать всякие картинки на окнах. У него было очень много денег, и он купил яиц, чтобы кидать их в китайца. А одно из этих яиц не попало в китайца, а попало в полицейского, поэтому Дэнни посадили в тюрьму. Но у него было очень много денег. Он послал Титу Ральфа купить вина, а потом еще вина. В тюрьме сидели четыре человека, и все они пили вино. И тут вот сказала скверная привычка Титоральфа Он устроил побег из тюрьмы, и все остальные бежали вместе с ним. титор -Альфа сегодня утром поймали, и ему сказали, что он больше не надзиратель. Он так огорчился, что разбил окно и теперь снова сидит в тюрьме. «А Дэнни!» — вскричал Пилон — — Что с Дэнни? — Дэнни, — сказал Джонни Помпом, — он тоже бежал. Но его не поймали. Друзья тревожно вздохнули. — Дэнни совсем сбился с пути, — мрачно сказал пилон. — Он плохо кончит. Интересно, где он достал денег? — Именно в эту минуту. Торжествующий Турелли распахнул калитку и зашагал по дорожке к дому. Собаки и пираты встревожились и рыча подошли к двери. Друзья выглянули наружу и обменялись недоуменными взглядами. Большой Джо подобрал рукоятку лопаты, с которой недавно так основательно познакомился. Тяжелые, уверенные шаги Турелли прогремели по крыльцу. Дверь распахнулась, и Турелли, улыбаясь, вошел. О, он не стал кричать на них и грозить им. Нет, он взялся за дело деликатно, как домашняя кошка. Он ласково гладил их, как кошка поглаживает таракана. «Ах, друзья мои!» — мягко сказал он, встретив их встревоженные взгляды. «Дорогие мои друзья и клиенты, сердце мое разрывается» потому что мне суждено принести дурные вести тем, кого я люблю. Пилон вскочил. Что-то случилось с Дэнни? Он болен, он ранен, говори же!» изящно покачал головой. «Нет, мои крошки, нет, дело не в Дэнни. Сердце мое обливается кровью, но я принужден сказать вам, что вы здесь больше не живете». Со злорадным удовольствием он наблюдал за действием своих слов. Все рты раскрылись, все глаза выпучились от удивления. — Глопость какая! — воскликнул Пабло. — Почему это мы здесь больше не живем? Рука Торелли нежно нырнула в грудной карман, его пальцы извлекли оттуда драгоценную бумагу и помахали ею в воздухе. «Вообразите мои страдания!» — продолжал Торелли. «Этот дом больше не принадлежит Денни». «Что?» — вскричали они. «Что ты говоришь? Почему этот дом больше не принадлежит Денни? Говори же, корсиканская свинья!» Торелли захихикал. Это было так страшно, что по Айсану попятились. «Потому что?» — сказал он. Этот дом принадлежит мне. денни пришел ко мне вчера вечером и продал мне свой дом за двадцать пять долларов. С дьявольской радостью он следил за мыслями, отражавшимися на их лицах. — Это ложь! — говорили их лица. — Дэнни не способен на такую подлость. А потом... «Но ведь Дэнни за последнее время делал много дурного. Он крал у нас. Кто знает, может, он и продал этот дом за нашей спиной». «Это ложь!» — сказал пилон вслух. «Грязная корсиканская ложь!» Торели продолжал улыбаться и размахивать бумагой. «Вот доказательство!» — сказал он. «Вот бумага, которую подписал денни «Это то, что мы, деловые люди, называем купчей!» Пабло в ярости подскочил к нему. «Ты напоил его! Он не знал, что делает!» Тороли чуть-чуть приоткрыл сложенный документ. «Закон это не интересует!» Возразил он. «И поэтому, мои дорогие друзья, неумолимый долг приказывает мне объявить вам, что вы должны покинуть мой дом!» Я собираюсь распорядиться им по-другому. Тут улыбка сбежала с его лица, и оно приняло обычное жестокое выражение. — Если вы не уберетесь к полудню, я пришлю полицейского. Пилон с кротким видом подошел к нему. — Берегись, Торелли. Если к тебе, улыбаясь, приближается пилон, беги спрячься в каком-нибудь сейфе и захлопни за собою дверцу. Я таких вещей не понимаю, мягко сказал Пилон. Мне, конечно, очень грустно, что Денни так поступил. Турель опять закихикал. Я ведь никогда не продавал домов, продолжал Пилон. Денни, подписал эту бумагу так? Да, передразнил его туроль, да не подписал эту бумагу. Именно так. Пилон тупо продолжал расспрашивать. Значит, вот эта бумага доказывает, что дом принадлежит тебе. Вот именно, дурачок. Эта бумага это и доказывает. Лицо Пилона выразило недоумение. А, я думал, что ее надо отнести в город и зарегистрировать. Торелли презрительно рассмеялся. «Берегись, Торелли! Разве ты не замечаешь, как бесшумно движутся эти змеи? Он Хесус Марии стоит у входной двери. он Пабло заслоняет дверь на кухню. Посмотри, как побелели пальцы большого Джо, сжимающий рукоятку лопаты». Турелли сказал, — Вы ничего не понимаете в делах, бродяжки и попрошайки. Когда я уйду отсюда, я отнесу эту бумагу в город. И это случилось так быстро, что последними словами он подавился. Его ноги мелькнули в воздухе. Он грохнулся опал, пол, жирными руками за воздух. Он услышал, как звякнула дверца — печки. Воры! — взвизгнул он шеи, лицо его побагровели. — Воры, крысы, собаки, отдайте мою бумагу! Пилон, стоявший перед ним, удивился. «Бумагу — Бумагу? — спросил он вежливо. — О какой бумаге ты говоришь с таким жаром? — О моей купчей, а за запродажной, полиция узнает об этом! — — Я не помню никакой бумаги, — сказал Пилон. — Пабло, ты не знаешь, о какой бумаге он говорит? — Бумага, — сказал Пабло, — о газетной бумаге, — говорит, или о папиросной? Пилон продолжал перекличку. — Джонни Помпом! -пом". Ему, наверное, что-нибудь померещило, — сказал Джонни Помпом. -пом. — Хесус Мария! «Ты что-нибудь знаешь о какой-нибудь бумаге?» «По-моему, он пьян», — возмущенно сказал Хесус Марии. «Стыдно напиваться с утра пораньше. Джо Португалец!» «Меня здесь не было», — отрезал Джо. «Я только что вошел. Пират!» «У него не было никакой бумаги». Пират повернулся к своим собакам. «Была у него бумага!» Пилон снова обратился к посиневшему от злости Турелли. — Ты что-то путаешь, мой друг. Я, конечно, мог ошибиться насчет этой бумаги, но ведь ты сам убедился, что никто, кроме тебя, этой бумаги не видел. И ты не упрекнешь меня, если я скажу, что никакой бумаги вовсе не было. Наверное, тебе лучше пойти домой и лечь. Турелли был слишком оглушен, чтобы настаивать дальше. Они повернули его, помогли ему выйти за дверь, и он побрел домой, ошеломленный столь ужасным поражением. Тут они взглянули на небо и обрадовались, потому что солнце снова вступило в бой и на этот раз пробило лазейку в тумане. Друзья не стали возвращаться в дом, они со счастливыми улыбками расположились на крыльце. Двадцать пять долларов, сказал Пилон. И что только он сделал с этими деньгами? Солнце, выиграв первую схватку, обратил туман в паническое бегство, и небо быстро светлело. Половицы от солнца нагрелись, и в солнечных лучах зажужжали мухи. Возбуждение покинуло друзей. Ели спаслись, устало сказал Пабло. Денни не следовало бы так поступать. Мы будем покупать все вино только у Турелли, чтобы возместить ему убытки, сказал Хесус Мари. Печушка опустилась на розовый куст и задергала хвостиком. Новые петухи, миссис моралис воспользовались случаем и в неположенный час спели гимн солнцу. Собаки во дворе задумчиво чесались и грызли свои хвосты. Услышав шаги на улице, друзья подняли головы и тут же вскочили на ноги, радостно улыбаясь. В калитку вошли Денни. И Тито Ральф, и каждый нес два тяжелых мешка. Хесус Марии кинулся в дом и принес банки из-под Когда Дэнни поставил бутылки на крыльцо, друзья заметили, что у него очень утомленный вид. — Пока влезешь на этот холм, совсем и жаришься, — сказал Дэнни. — Тито Ральф! — вскричал Джонни Помпом. -пом. — А я слышал, что тебя посадили в тюрьму. — Я снова бежал, — вяло ответил Титу Ральф. — Ведь ключи-то остались у меня. Вино забулькало, и банки наполнились до краев. Друзья громко вздохнули от облегчения, что все осталось позади. Пилон отпил полбанки. «Дэ — Дэнни! — сказал он. «Это свинья Торелли приходился до утром и без конца врал. У него была бумага, которую ты будто бы подписал». Дэнни не то испугался, не то растерялся. «Где эта бумага?» — спросил он. «Ну, — продолжал Пилон, — мы знали, что он врет, и поэтому мы сожгли эту бумагу. Ты же ее не подписывал, правда?» — Нет, — сказал Денни и осушил банку до дна. — Хорошо бы чего-нибудь поесть, — заметил Хесус Мария. Денни ласково улыбнулся. — А я и забыл. В одном из этих мешков есть три курицы и хлеб. Радость и облегчение Пилона были так велики, что он встал и произнес небольшую речь. «Где еще найдется друг, подобный нашему другу?» Почти пел он. «Он привечает нас в своем доме, спасая от холода. Он делится с нами своей вкусной едой и своим вином. Ох, хей! Какой хороший человек наш, дорогой друг!» Дэнни смутился. Он уставился в пол. «Это пустяки!» Пробормотал он. «Что тут такого?» Но ликование Пилона было так велико, что он готов был прижать к сердцу весь мир и даже всех злодеев мира. «Мы как-нибудь должны сделать что-нибудь приятное, Торелли!»